Глава 21. Стельмах. В середине вечера мне предстоит сказать пару-тройку лестивых слов. Меня трясет не по-детски, и мысль не пить не кажется уже такой прекрасной. Терпеть не могу распыляться в благодарностях, потому что, как минимум, половина из них фальшивые. Поэтому, когда приходит время выступать, я уже на пределе. Однако все проходит быстро и без особых трудностей. Коротко и от чистого сердца, по крайней мере, надеюсь, обратился к коллегам и партнерам в надежде на продуктивное сотрудничество. «Моя речь позади. Мы с Жанной и Гаевским, с Майей, которая не желала слезать с рук друга, стояли слегка в стороне от общего шума. Алия общалась с какой-то семейной парой в возрасте и изредка поглядывала на нас. Такое ощущение, что выжидала момент, чтобы подойти». «Артем, я схожу, припудрю носик», — сообщает Еленом голоском Жанна. «Я молчу киваю и отвожу взгляд. Стоит моей любовнице только покинуть наш маленький кружок, как я получаю подтверждение своей догадки. Именно в этот момент Алия торопится к нам. Я смотрю везде, только не на блондиночку». Она отвечает тем же. «Хоть и в этом мы взаимны». После импровизированного танца ссора между нами сбавляет обороты, но и друзьями мы тоже не стали. Лимит безумств исчерпан. Всех бывших собрала на приеме. Неожиданно выдает, посмеиваясь, Гаевский. Я замираю. Девчонка смотрит на меня, бледнеет и поджимает губы. В глазах на мгновение мелькает испуг. Да и у меня глаз дергается. Не мог знать Гай, никак не мог. Но девушка тут же берет себя в руки. «О чем ты?» — морщит носик Алья. «Парень из охраны, Андрюх, кажется. Да, вон этот!» — Гаевский машет за спину. Глаза недобро полыхнули, когда увидел устремленный в упор на блондинку взгляд молодого парня. Да, по годикам этот персонаж будет Ли ближе всего, и собой вроде неплох. Но совершенно для дочери Серганова не пара. Мелковат. Переживет она его и растопчется своим характером. Как зовут? селился вспомнить Макс. Егор, и я не планировала, оно вышло само. Муся мы завтра пойдем в палк. Максим хочет с нами. Прерывает явно неудобный для матери разговор мышка. Алия вздергивает бровь и улыбается. Да ладно, Гаевский на обезьян в клубе не насмотрелся. Их у вас там вечер пятница предостаточно. «Плавда!» — округляет глаза мышка. «У тебя на лоботе есть обезьянки!» Мы с матерью малышки переглядываемся и тихо посмеиваемся. Мося пошутила, шепит Гай. «Опять?» — удивленно выдает мышка. «Почему опять?» — улыбается Алия. «Шутница, мама, у тебя, клоунесса!» — ухмыляется друг, за что получает тычок острым локотком по ребрам. «Получает Гай, а ощущаю его я!» форме такого мерзкого чувства, как зависть. Если даже в их отношениях нет интимного подтекста, то друзья они явно хорошие. Я искренне завидую такой непринужденной манере общения друга с девушкой. Внутри грызет червячок неудовлетворения. В обществе друг друга мы сли испытываем исключительно неловкость, злость или вообще ярость. Вечер в самом разгаре. Гости уже под градусом, и общее волнение в зале становится громче. Столько знакомых лиц не видел я давно. И не хотел бы еще столько же. Я, видимо, хренов социопат. Не люблю людей. Пойду перекурю. Отцепляю аккуратную ладонь Жанки и иду на длинный балкон. По пути улыбаюсь Майе, щелкая зеленоглазую юлу по вздернутому, как у матери, носику. Мышка весь вечер не отлипает от Гаевского, и в данный момент забавно кружится у друга на руках. Надо же, в плане семьи у нас с Гаевским были схожие взгляды. И смотри, этот зеленоглазый ангелок растопил сердце и этого прожженного цинника. Выхожу на балкон, вдыхая свежий, незабитый ароматами духов воздух и притормаживаю, понимая, что оказался не один. Поворачиваю голову и замечаю парочку, которую видеть бы не хотел. Из желания сохранить остатки нервных клеток. Немного в стороне Алия в компании того самого Егора. Девушка стоит ко мне спиной, поэтому не может видеть меня. Зато ее ухажер стреляет в мою персону недовольным взглядом, намекая, что я не вовремя и вроде как лишний на этом празднике жизни. «Вот только хер тебе!» — крутится в голове. Уходить не собираюсь. Недовольные могут удалиться сами и, например, оставить нас с блондиночкой наедине. «Егор, ты же с самого начала знал мое отношение к нашим встречам», — в сердцах выдает Алия. Обхватывает себя руками. «Куда смотрит этот мудила? Девочка же замерзла со своим открытым до мать его копчика платьем!» «В этот момент мне уже не раздеть ее охота, а наоборот, одеть». «Что тебе не устраивает, Ли?» Я просила меня так не называть, злится девушка. Достаю сигарету и подкуриваю. Старательно делаю вид, что не слушаю этих двоих. Но, к сожалению, на слух никогда не жаловался. И вообще, ты выбрал не то время, чтобы выяснять отношения. По голосу Лия крайне недовольна. Ну и вечерок, твою мать. Давай мы поедем где-нибудь посидим, поговорим спокойно. У меня машина на парковке. Да, блядь, сейчас. Своими глазами видел, как этот петух закидал в себя бокала три шампанского. Ты выпил? Куда ты собрался? С ума сошел? Или права на карман давят? И, судя по всему, не я один следил за этим Егором весь вечер. Хотя успокаивает это мало. Я отрезу, не переживай, Лия. Я здесь с ребенком, Егор, не могу оставить Маю. Твои родители здесь попроси, они не откажут. Смотрю на мелькающие точки на автостраде и слышу разочарованный смех девушки. «Вот поэтому мы не сможем быть вместе». Затягиваюсь, выпуская облачко дыма в ночное небо и с интересом жду продолжения, неосознанно растягивая губы в кривой ухмылке. «Я больной ублюдок, но наслаждаюсь этой сценой. Все, естественно, ликует и злобно торжествует». «Что? О чем ты?» — О том, что ты эгоист, Егор, — выдает девушка абсолютно безразличным тоном. И это, надо признать, удивляет. Неужели ей настолько на него плевать? Уже я за эту без малого неделю убедился, что внутри у этой неприступной леди ураган чувств и эмоций. И если она ругается или зла, то искры летят, небеса рушатся. А уж когда сгорает от страсти, то время останавливается. Здесь же, похоже... Ни того, ни другого. Не говори чепухи Ли. Думаю, ничего страшного, что ребенок побудет с бабушкой и дедушкой. Конечно. Сегодня побудет с бабушкой и дедушкой. Жизнь начнем вместе, поживет у бабушки с дедушкой. Поженимся вообще на совсем отдадим маю бабушке с дедушкой. Ты преувеличиваешь. Сладкая. Это сладкое оставляет мерзкое, приторное послевкусие. Совсем ей не подходит. Кидаю взгляд через плечо и, видимо, по какому-то странному стечению обстоятельств. В этот же момент оборачивается и Алия. Встречаюсь взглядом с глубоглазой, сладкой и жду реакции. Сам пока не знаю, какой. Однако девушка отворачивается и снова смотрит на Егора. «Все, не вижу смысла продолжать этот разговор. Я сказала тебе свое мнение». Устало выдыхает Алия и разворачивается на каблуках, собираясь уйти с пронизывающего ветра. Выкидывая догоревший бычок, подмечая, каким грубым жестом парень остановил девушку. Схватил за нежное тонкое запястье и развернул к себе лицом. Внутри заклокотали отзвуки подступающей ярости. «Какого лешего он так с ней обращается?»